Для американца. Возможно, он говорит со акцентом, однако уверяю вас, леди Клементина, в душе он истинный англичанин. В самом деле? И эффектует он как англичанин. Хвастливо сказал Саймон. С обманчивой простотой. Именно так он и победит на выборах. Я слышала, что его выдвинули в кандидаты. Вы, наверное, очень гордитесь. Саймон раздулся еще больше обычного. «Моего сына ждет блестящее будущее». «Наверняка. Он олицетворяет с собой все то, что мы, консерваторы, хотим видеть в члене парламента. На последнем чаепитии женщин-консерваторов мы обсуждали досадную нехватку серьезных положительных мужчин, готовых притворить в жизнь планы Ллойд Джорджа». Она одобрительно посмотрела на Тедди. «Ваш сын — именно то, что нужно. Я бы с удовольствием его поддержала». Леди Клементина глотнула чаю. «Разве что с женой проблемы». «Никаких проблем», — отмахнулся Саймион. «Тедди не женат». «Вот именно, мой дорогой мистер Лакстон. Вот именно». Саймион нахмурился. Не все леди придерживаются столь свободных взглядов, как я. Им кажется, у холостяков слишком много слабостей, а в Англии всегда дорожили семейными ценностями. Мужчина средних лет, не женатый, да мы примем цесплетничать. Он просто не встретил подходящей девушки. Разумеется, мистер Лакстон, и мы с вами прекрасно об этом знаем. А вот остальные леди. Представьте, они посмотрят на вашего сына, увидят красивого мужчину, обладающего массой достоинств, но по какой-то причине до сих пор не женатого. Мы не можем обвинять их, если они начнут гадать, почему. Предположим, к примеру, что Тедди вообще не интересуется женщинами. Сайме он возмущенно покраснел. Мой сыну вовсе не... Никого из Лакстонов в жизни не обвиняли в... Конечно, нет, мистер Лакстон. Терпеливо согласилась леди Клементина. Сама я даже и не предполагаю ничего подобного. Но другие дамы им хочется твердо знать, что мужчина есть мужчина, а не эстет. Леди Клементина тонко улыбнулась и поправила очки. «В любом случае, все не так страшно. У нас впереди много времени. Тедди еще молод. Сколько ему? Двадцать пять?» «Тридцать один. О-о-о! Значит, не так уж и молод. Ну, неважно». Леди Клементина прекрасно умела держать паузу. Она снова засмотрелась на поединок. «Уверяю вас, леди Клементина, с Тедди все в порядке. Он пользуется большим успехом у женщин». и придет время, обязательно выберет себе невесту. «Рада слышать, мистер Лакстон!» Не отрывая взгляда от фехтующих, кивнула леди Клементина. «Я просто надеюсь, что это время придет как можно раньше, для его же собственного блага. И что невесту он выберет правильно!» Саймион удивлен на вздернули брови. «Мы англичане...» Большие традиционалисты. Ваш сын обладает массой достоинств, но кое-кто, особенно из партии консерваторов, может решить, что он излишне современен. Надеюсь, Теодор найдет жену, которая внесет в их брак чуточку больше, чем свои чести и достоинства. Что же может быть важнее достоинств невесты, леди Клементина? Ее семья, ее имя. Ее родословная. Леди Клементина глядела, как противник Тедди наносит удары и выигрывает бой. Возможно, в остальном мире этому уже не придают большого значения, но тут, в Англии, такие вещи по-прежнему в цене. В купе с непорочностью невесты, я надеюсь, сказал Саймон. Безусловно, и почитательностью. «Несомненно», — без особой убежденности подтвердила леди Клементина. «Моему сыну не годятся все эти современные дамочки», — облизнув губы, сообщил Саймион. «Мы, Лакстоны, любим таких, которые понимают, кто в доме хозяин». «Разумеется, мистер Лакстон».